Глава с е д ь Влад Дикий. Впуская в дом гостей, Влад никак не ожидал, что на него с объятиями набросится сомнительного вида длинноносая девица в неприличном наряде. «Снежинку заказывали!» п р о х р и п е л а она заплетающимся языком и икнула, и начала нести бред про какого-то зайку. Влад отстранился, обошел девицу по кругу, и обратил грозный взор на сопровождавшего ее охранника Юру. «Это что такое?» «Снежинка!» — расплылся в глупой улыбке паренек. «Подарок ваш?» «Какой подарок?» — рыкнул Влад и вновь отпрянул от приставучей девицы. Та все никак не могла угомониться и пыталась его обнять. «Как какой? Новогодний?» Хмыкнул глуповатый охранник и выдал начальство с потрохами. «Леонид Петрович с замами заказали вам на Новый год. Правда, ошибочка вышла. Эта снежинка опоздала, и ее место конкурентка заняла. Зато у вас теперь вместо одной две снежинки будут. Отмечайте на здоровье». Осознав услышанное и попутно отмахиваясь от нетрезвой гостьи, Влад с облегчением вздохнул. «Значит, Таня не обманула, она на самом деле заблудилась и ошиблась домом. А Петрович с замами заказали ему вот это чудо, которое, к счастью, опоздало». Внутренний волк победно рыкнул, дикий радостно улыбнулся и хотел уже направиться к своей паре, чтобы объясниться, рассказать эту невероятную историю, попросить прощения за то, что сомневался в ней, заодно и в чувствах признаться, но не успел. Наглая девица запрыгнула на него». С и л о й сдавив руками шею И обхватив ногами за талию «Да отпусти меня!» Рявкнул на нее Влад Пытаясь сбросить себя сумасшедшую Но та больно вцепилась ногтями в кожу И опять затянула песню про зайчика «Я твоя снежинка? Ты мой зайчик! Ждал свою девочку! Значит, и тебя ждет подарок!» И длинноносая девица в прозрачном пеньюаре, обдав Влада парами алкоголя, набросилась на его губы в поцелуе. Влад заметил пробежавшую мимо Таню. Конечно же, она увидела неприглядную сцену, да еще наверняка слышала, как охранник говорил о подарке, и она могла неправильно оценить ситуацию. «Отстань ты от меня!» — крикнул н а г л о й девица «Дикий», вырываясь из ее цепких объятий. С трудом скинув с себя снежинку по вызову, он побежал вслед за парой. «Таня, постой!» На крыльце его остановил Юрасик, повиснув на плече и удерживая. Охранник не почувствовал, что Дикий уже на грани в з б е ш ё н «Владислав Сергеевич, вы куда? А как же подарок?» «Уйди с дороги!» — зарычал Влад. Охранник не сдавался и указал на гостью, которая пыталась устроиться на овечьей шкуре, что лежала возле дивана. «А что с подарком-то вашим делать?» «Да делай, что хочешь, хоть себе забери». Огрызнулся Влад, оттолкнул Юрасика и выбежал на дорогу. Он услышал шум отъехавшей от дома машины, а затем увидел бежавшего к нему Леонида Петровича. Тот запыхался и держался за сердце. Поравнявшись с Владом, пожилой Вер повалился на колени. «Что случилось, Петрович?» Занервничал Дикий, поднимая мужчину. «Сердце? Доктора вызвать?» «Прости меня, Владушка», — запречитал Леонид Петрович. «Снежинки у нас случились. Таких мы дел наворотили с этим новогодним подарком. От всего сердца хотели тебя поздравить, а вон как вышло». «Не та девица к тебе в дом забрела! Не та!» Как раз наоборот. «Та!» Влад сообразил, что с замом все в порядке, и доктора ему не требуется. Пока, во всяком случае. Он сурово спросил. «Где моя Таня?» «Чего-то я не пойму. О ком ты говоришь?» Удивился Петрович. «Все в игры играете?» а у меня судьба решается, — рыкнул дикий. — Отвечайте, где моя пара? Пожилой Вер охнул и вновь схватился за сердце, осознав услышанное. — Так кто ж знал-то, Владушка, что пара она? Мы думали, что шпионка из Тумановских. Ее п л е м я ш и м о й к себе повез. Допросить. В смысле, погостить. Влад бросил грозный взгляд на зама, а затем торопливо скинул одежду на снег и вмиг обернулся волком. Огромный серый зверь побежал по дороге, принюхиваясь и следуя за своей парой. А Петрович сдвинул шапку на затылок и пробормотал. «Вот дела. Нужно срочно за Альфой идти, а то Влад Алексей загрызет. Я уже не в том возрасте, чтобы, с у п р о т и в молодого оборотня, выйти». Леонид Петрович хотел было обратиться к охраннику Юре, чтобы довез его до дома главы поселения. Но опоздал. Машина, за рулем которой сидел радостный Юрасик, промчалась мимо. На пассажирском с и д е н ь е он заметил привалившуюся к стеклу спящую девицу. Вздохнув, Леонид Петрович поторопился к дому Глеба Седова, альфы местного поселения «Волков-оборотней». Чтобы не встречаться с односельчанами, Дикий подбежал к дому со стороны леса. В этом коттедже жил племянник Леонида Петровича, и сейчас парень стоял на крыльце, словно кого-то поджидал. Или сторожил. В несколько прыжков волк настиг противника, сбил с ног и положил лапы на грудь, не позволяя подняться. Парень даже вскрикнуть не успел, не то что перекинуться. И такие вот волчары у них служат охранниками. Нужно весь персонал менять, и замов, и сторожей. Но это позже, а сейчас главное отыскать свою Таню». Дикий почувствовал родной цветочный запах, запрокинул голову и протяжно завыл. «Да мы только разобраться хотели, что за девица к вам в сторожку забралась», запричитал охранник Алексей, осознав ошибку и пытаясь выбраться из-под мощного зверя. «Я в бане ее закрыл, пальцем не тронул, ежели бы знал, что она вам приглянулась не в жизнь», Волк рыкнул на вмиг притихшего парня, переступил через него и бросился в дом. В коридоре зверь перекинулся в человека и, наконец, отыскал злосчастную баню. Чтобы не пугать девушку, накинул на себя рубашку и штаны, что висели на крючке. Вещи были короткие, но все лучше, чем входить голым. Таня сидела на лавке, обхватив руками колени и тихонько плакала. Увидев Влада, Она радостно вскрикнула и бросилась к нему. «Ты нашел меня! Они схватили, заперли!» Декий медлить не стал. Он подхватил свою пару на руки и прижал к себе. «Прости, маленькая моя. Никто не причинит тебе вреда. Произошла чудовищная ошибка. Мои замы заказали мне на Новый год в подарок снежинку из агентства. Я узнал об этом только сейчас». «И ты принял меня за ту кошмарную девицу, которая явилась в сторожку и приставала к тебе?» — догадалась Таня. Но не отстранилась, а доверчиво положила голову на его плечо. Зверь внутри радостно рыкнул, а мужчина с облегчением вздохнул. Значит, его пара все правильно поняла. «Девица кошмарная», — согласился Влад. Еле отбился. Таня нервно хихикнула, а Дикий сжал ее крепче в объятиях и продолжил. «Сперва я подумал, что ты из местных невест или из соседней Тумановки приехала, жениха себе подыскиваешь». «И поэтому пробралась к тебе ночью в дом, чтобы соблазнить?» — ухнула Таня. «И часто к тебе так девушки забираются?» «Бывает, гоняю их», признался Влад. «Но я очень рад, что у нас с тобой все так вышло, что ты заблудилась и и ко мне пришла в новогоднюю ночь. Теперь не отпущу. Таня засмущалась и торопливо проговорила. На самом деле я ехала в соседнее садовое товарищество и перепутала поселки. Она лепетала про то, как отправилась к подруге на дачу, про бывшего жениха, про корпоратив, на который начальница заставила надеть ужасное серебристое платье. А Влад улыбался, прижимая свою пару к груди. Он надел чужие валенки, что стояли в прихожей, и, покинув дом охранника, направился на соседнюю улицу к своему коттеджу. При виде огромного трёхэтажного дома из сруба у девушки округлились глаза. «Где это мы?» «В нашем с тобой доме», — пояснил Влад и поднялся по лестнице в спальню. Он опустил девушку на большую кровать и с нежностью поцеловал. «Я скоро. Только душ приму и переоденусь». А ты здесь располагайся. В шкафу посмотри одежду. Может, какая рубашка моя подойдёт или свитер. А потом мы обо всём поговорим. Съездим в магазин тебе за одеждой. Поужинаем. Таня кивнула. А Дикий прошёл в ванную комнату. Он скинул вещи на пол и залез в просторную душевую. Подставляя лицо тёплым струем воды, Влад размышлял о непростом разговоре. Он сейчас же признается своей паре в чувствах. а еще расскажет о том, что о б р о т е н ь н Врать и юлить не будет, но сделает все, чтобы девушка его приняла. Влад Дики й не видел, что Таня какое-то время сидела на постели, то хмурясь, то улыбаясь, а затем на что-то решилась. Она сняла одежду и зашла в душевую вслед за Владом, рассудив, что разговоры подождут».